Глава 14. После угроз Димы относительно опеки над Матвеем, я поняла, что нахожусь в критической ситуации. С одной стороны, муж, готовый использовать сына как оружие, с другой — Роман, чьи истинные мотивы становились все более сомнительными. Мне срочно нужна была объективная информация о том, с кем я действительно имею дело. В понедельник утром я поехала в частное детективное агентство «Факт». Антон Сергеевич Крылов встретил меня в своем офисе, неброском помещении в деловом центре, обставленном функциональной мебелью. Мужчина лет сорока с внимательными глазами и располагающей манерой общения внушал доверие. «Итак, вам нужна проверка Романа Викторовича Баринова». Он заглянул в свои записи. «Что конкретно вас интересует?» «Все», — ответила я без колебаний. «Его деловые связи, финансовое положение». «Личная жизнь за последние два года. Особенно меня интересуют его контакты с компаниями строительной отрасли, и...» «Я помедлила. Любая информация о его планах относительно моей компании...» Антон Сергеевич кивнул. «Подозреваете недобросовестную конкуренцию?» «Что-то более серьезное», — призналась я. «Есть основания полагать, что наше сотрудничество было инициировано не случайно». «Понятно». Такая проверка займет примерно неделю, возможно, чуть больше. Мы изучим открытые источники, пообщаемся с нашими контактами в деловых кругах, проведем дискретное наблюдение. А можете ли вы выяснить, встречался ли он с конкретными людьми? Я достала телефон. У меня есть список клиентов, с которыми он мог контактировать еще до нашего знакомства. «Можем попробовать. Если контакты были официальными, следы обычно остаются в деловой переписке, журналах встреч, банковских записях». Я продиктовала ему имена руководителей всех крупных клиентов «Стройинвест», включая тех, кто еще не проявлял признаков беспокойства. «Если Роман действительно готовил захват нашего бизнеса, он должен был изучить весь портфель заказчиков». «И еще одно», — добавила я. «Меня интересует, давно ли он планирует работать в строительной сфере. Официально он занимался совсем другими направлениями. Проверим регистрацию новых компаний на его имя и имена близких людей, заявки на лицензии, участие в тендерах», — пообещал Антон Сергеевич. «Если он серьезно готовился к выходу на рынок, документальные следы должны быть. А что касается личных отношений? Семейное положение, круг общения, возможные личные мотивы?» — уточнил он. Все изучим. Иногда бизнес-конфликты имеют очень личные корни. Договорившись о сроках и оплате, я покинула агентство с ощущением, что наконец-то делаю что-то конструктивное. Слишком долго я полагалась на информацию, которую получала от самого Романа, или на собственные догадки. Следующие дни прошли в напряженном ожидании. Я старалась вести себя с Романом, как обычно, но каждый его звонок... Каждое предложение о встрече вызывали внутреннее сопротивление. Особенно настораживало то, с какой легкостью он получал информацию о действиях Димы и состоянии нашей компании. «У меня есть новости», — сообщил он во время очередного телефонного разговора. Дмитрий пытается договориться с «Технострой» о переводе к ним проекта «Северный квартал». Видимо, он надеется заключить прямой контракт в обход вашей компании. «Откуда вы это знаете?» Спросила я, пытаясь звучать заинтересованно, а не подозрительно. «У меня есть контакты в технострое. Мы когда-то рассматривали совместные проекты». Легко ответил Роман. «Кстати, если хотите, я могу переговорить с ними, объяснить ситуацию, убедить не поддаваться на уговоры Дмитрия. Очередное предложение помощи. Роман всегда готов был решить мои проблемы. Всегда знал, что делать. Слишком удобно для случайного союзника. Спасибо. «Но пока не нужно», — ответила я. «Сначала выясню детали сама. Как хотите. Но не затягивайте. Технострой может принять решение очень быстро». После разговора я тут же связалась с директором техностроя Игорем Валентиновичем. Мы были знакомы по отраслевым мероприятиям, хотя никогда не работали вместе. «Игорь Валентинович, добрый день», — постаралась звучать непринужденно. «У меня вопрос по проекту «Северный квартал». «До меня дошли слухи, что вы можете быть заинтересованы в участии». «О, Вероника Александровна!» Он казался удивлённым. «Не ожидал вашего звонка. Откуда информация?» «Мы действительно рассматриваем возможности, но пока ничего не решено». «Понятно. А давно вы изучаете этот проект?» «Дмитрий Валентинович обратился к нам несколько дней назад». Игорь Валентинович говорил осторожно предложил рассмотреть варианты сотрудничества в связи со сложившейся в вашей компании ситуацией. Значит, Роман знал о переговорах практически в режиме реального времени. Либо у него действительно были отличные источники информации, либо... — Игорь Валентинович, а не обращался ли к вам ранее Роман Баринов? — решилась я на прямой вопрос. Пауза длилась несколько секунд. — Роман Викторович? — Да, обращался. Месяца три назад, если не ошибаюсь. Интересовался нашими планами развития, возможностями партнерства. Три месяца назад, еще до того, как я обратилась к нему за помощью. А о чем конкретно спрашивал? О наших мощностях, о том, можем ли мы взять дополнительные проекты, если появится такая возможность. И да, интересовался работой «Стройинвест» вашими сильными сторонами, ключевыми клиентами. Понятно. Спасибо за откровенность. «Вероника Александровна, а что происходит? Роман Викторович тоже участвует в этой истории с проектом?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Пока разбираемся». Завершив разговор, я долго сидела за рулем припаркованной машины, осмысливая услышанное. Роман изучал наших потенциальных конкурентов задолго до начала семейного кризиса. Он готовил не просто месть Диме, а полноценный захват рынка. В среду Антон Сергеевич позвонил с промежуточными результатами. «У меня есть интересная информация. Можем встретиться?» Мы договорились о встрече в том же кафе, где я раньше встречалась с Романом. Детектив пришел с толстой папкой документов. «Ваш Роман Викторович оказался интересной фигурой», — начал он, открывая папку. «Начнем с официальной биографии». Три года назад его компания действительно была ликвидирована, но не из-за банкротства. А из-за чего? Плановая реорганизация. За месяц до ликвидации большая часть активов была продана новой компании «Стратегия Плюс», зарегистрированной на имя его тещи. Затем эта компания получила крупный заказ от Московской строительной корпорации. То есть никакого разорения не было? Более того, Антон Сергеевич перевернул страницу. Его текущее финансовое положение намного лучше, чем он представляет. Компания «Стратегия Плюс» за последние два года получила контракты на общую сумму более 200 миллионов рублей. Я почувствовала, как холодеет кровь. Роман не был разоренным бизнесменом, жаждущим мести. Он был успешным предпринимателем, который по каким-то причинам решил захватить наш рынок. А что с его контактами в строительной сфере? Вот здесь самое интересное. Детектив достал еще один документ. Мы проследили его встречи с руководителями строительных компаний за последний год. Альфа Девелопмент, Мегастрой, Технострой, Премиум Билдинг. Практически весь ваш клиентский портфель. Когда были эти встречи? Начались в прошлом октябре. То есть за полгода до того, как он предложил вам свою помощь. Официально он позиционировал их как изучение рынка для возможного входа в отрасль, а не официально. Судя по информации, которую удалось получить от одного из участников встреч, Роман очень подробно интересовался именно работой «Стройинвест». Спрашивал о качестве услуг, надежности поставок, финансовой стабильности компании. Картина становилась все яснее и страшнее. Роман изучал нашу компанию системно и целенаправленно, готовя почву для захвата клиентов. А есть ли информация о том, как он узнавал о наших внутренних проблемах? Антон Сергеевич помедлил. Здесь сложнее. Но есть один интересный факт. В январе этого года Роман встречался с вашим финансовым директором Дианой Воробьевой. Я чуть не подавилась кофе. С Дианой? Вы уверены? Абсолютно. Встреча проходила в ресторане «Панорама», длилась около двух часов. Официальных деловых отношений между ними нет, так что это была либо личная встреча, либо негласная деловая. В январе я пыталась вспомнить, что происходило в то время. Диана только пришла к нам работать в декабре, а с Димой их роман начался... Примерно в то же время, — закончил детектив. Любопытное совпадение не находите? Мысли в голове складывались в ужасную картину. Роман встретился с Дианой в январе, тогда же начался ее роман с Димой, а в феврале Роман уже активно изучал наших клиентов, предсказывая внутренние проблемы компании. «У вас есть еще информация об этой встрече?» «К сожалению, нет, но могу попробовать выяснить больше, хотя это потребует дополнительного времени и средств». «Выясняйте», — решила я без колебаний. «Мне нужно знать все». «Еще один момент», — добавил Антон Сергеевич. «За последние три месяца Роман зарегистрировал две новые компании в строительной сфере. Обе пока без активности, но с достаточно широкими лицензиями. Он готовится к серьезной экспансии». «Именно. И судя по масштабам подготовки, ваша компания была лишь первым этапом более крупного плана». Покидая встречу с детективом, я чувствовала себя обманутой и использованной. Роман играл со мной в долгую игру, используя мои семейные проблемы как инструмент для захвата бизнеса. А я, как наивная дура, помогала ему, предоставляя информацию о внутренних делах компании и блокируя действия Димы. Но больше всего меня пугала роль Дианы в этой истории. Если она встречалась с Романом еще в январе, то ее роман с Димой мог быть не случайным увлечением, а частью плана. Роман мог использовать ее для разрушения моего брака изнутри. Вечером дома я попыталась восстановить хронологию событий. Диана пришла в компанию в декабре с безупречными рекомендациями. В январе якобы встретилась с Романом. Примерно в то же время началась ее близость с Димой. В марте я нашла его кольцо и узнала об измене, и в то же время предложила сотрудничество Роману, опять же неоднократно услышав из уст Дианы, как зол Роман на Диму. Слишком много совпадений для случайности. Я достала телефон и написала сообщение Диане. «Нам нужно встретиться завтра. Срочно». Ответ пришел через полчаса. В чем дело? Завтра в пятнадцать. Кафе «Старый город». В ваших интересах о нашей встрече никому не докладывать. Хорошо. Ночью я почти не спала, продумывая стратегию завтрашнего разговора. Нужно было заставить Диану рассказать правду о ее отношениях с Романом, не раскрывая при этом объем информации, который я располагаю. Утром, провожая Матвея в школу, я поймала себя на мысли, что смотрю на привычные вещи по-новому. Если Роман действительно манипулировал событиями моей жизни, то даже развод мог быть частью его плана. Возможно, он рассчитывал, что я буду так занята судебными разбирательствами с Димой, что не замечу, как он захватывает наш бизнес. — Мама, почему ты такая задумчивая? — спросил Матвей, застегивая рюкзак. — Просто размышляю о работе, солнышко, — ответила я, стараясь улыбнуться. «Иногда взрослым приходится решать сложные задачи». «Как математические примеры в школе?» «Похоже, только еще сложнее. В офисе я старалась вести себя как обычно, но внутреннее напряжение росло с каждым часом. Около двух я получила сообщение от Романа. Как дела? есть новости по ситуации с Дмитрием. Обычное сообщение, которое он присылал почти ежедневно». Но теперь я читала в нем не заботу союзника, а контроль кукловода за своей марионеткой. «Все стабильно. Увидимся на следующей неделе», — ответила я сухо. «Хорошо. Но если что-то срочное, звоните в любое время. Всегда готов помочь. Всегда в курсе событий. Всегда на шаг впереди проблем. В половине третьего...» Я была в кафе «Старый город», выбрав столик в дальнем углу, откуда хорошо просматривался вход. Диана появилась в точно назначенное время. Выглядела напряженно, но держалась с обычной элегантностью. «Вероника Александровна», — села она напротив меня, — «о чем вы хотели поговорить? О ваших отношениях с Романом Бариновым», — сказала я прямо, наблюдая за ее реакцией. Диана на мгновение замерла, затем пожала плечами. «Не понимаю, о каких отношениях речь? Кто такой Роман Баринов?» «Человек, с которым вы встречались в январе в ресторане «Панорама». Я видела, как ее лицо бледнеет. «Человек, который сейчас помогает мне в противостоянии с Дмитрием». Диана молчала несколько секунд, явно обдумывая, что сказать. «Хорошо», — наконец произнесла она. «Да, мы встречались. Один раз» но это была чисто деловая встреча. По какому поводу? Он интересовался рынком строительных услуг, хотел получить консультацию финансиста, сказал, что мне его порекомендовали как специалисту. Кто порекомендовал? Не помню точно. Какой-то общий знакомый. Ложь. В каждом слове чувствовалась ложь. «Диана», — сказала я мягко, «я знаю больше, чем вы думаете, и мне нужна правда» потому что от нее зависит не только мое будущее, но и ваше. Она внимательно посмотрела на меня, оценивая серьезность моих намерений. О чем именно вы хотите узнать? О том, что Роман просил вас сделать? О том, какую информацию он хотел получить? И о том, как ваша встреча с ним связана с начавшимся вскоре романом с Дмитрием? Последний вопрос попал в цель. Диана вздрогнула, как от удара. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Диана?» — перебила я ее. «Завтра я получу полный отчет от частного детектива о ваших связях с Романом. Если вы расскажете мне правду сейчас, у нас есть шанс найти решение, которое устроит всех. Если будете продолжать лгать...» «Что?» — в ее голосе прозвучал страх. «То я передам всю информацию не только своему адвокату, но и в прокуратуру» потому что то, что происходило последние месяцы, очень похоже на организованную схему корпоративного рейдерства». Диана закрыла глаза, тяжело вздохнула. Когда открыла их снова, в них читалась усталость и что-то похожее на облегчение. «Хорошо», — сказала она тихо. «Я расскажу все. Но не здесь. Слишком много людей». «Где?» «Давайте у вас дома или у меня. Вечером. Там мы сможем поговорить спокойно». «У вас в восемь», — произнесла я, подумав, что мне не помешает охрана и неплохо было бы предупредить детектива об этой встрече. «Подойдет», — коротко ответила Диана, и мы разошлись, почти не попрощавшись.